Лова 59. Невидимые соглядатаи Линна Тене сообщили о приближении Ривуна задолго до того, как тот появился. Линна Тень отправился к месту, где они обычно встречались, и стал его поджидать. Ждал, ждал, и в конце концов начал беспокоиться. Неужели этот маленький мешок трепья в последнюю минуту предал? Если верить теням, нет. Нет. Вот он. Он вот-вот будет здесь. Он двигался медленно. Никогда в жизни он не испытывал такой боли, таких бесконечных мучений. Боль затуманивала сознание. Его поддерживали только воля и колдовская сила. Он знал лишь одно: надо двигаться, нельзя поддаваться боли. Он выл, пока не сорвал горло, пока не устал от своего же собственного воя. А яд растекался по его старому телу, пожирая заживо и усиливая боль. С ним было кончено. Спасти его мог только тот, кто поразил. Над горизонтом засверкали кристаллические верхушки башен вершины. По сообщениям теней, Ревун был всего в нескольких льё и едва мог двигаться. С ним была женщина и больше никого. Так картина прояснялась. Ревун попал в заваруху. Сэнжак оказалась сильнее, чем предполагал Длиннотень. Ну и пусть, лишь бы доставила её сюда, а там пусть сам выкарабкивается. Как только женщина окажется в его руках, Ревун ему будет не нужен, вполне достаточно её знаний. Затем откуда-то издалека явились тени и радостно сообщили свежие новости. Не дослушав до конца, Длиннотень разразился проклятиями. Значит, Тенекрут убьёт приверженцев той самой сумасшедшей богини, за которую выдавала себя Седжжак. Неужели на его голову всё время будут сыпаться одни дурные вести? Но почему две радости не могут случиться одновременно? Неужели радость всегда идёт рука об руку с бедой? Штормгард потерян, армия Тенекрута испарится, как утренняя роса. И ещё до захода солнца от всей армии империя останется в лучшем случае половина. Теперь потрепанные остатки чёрного отряда покинут город, а сумасшедший, который вёл их, будет упорно идти тропой своего безумия. Однако теперь у него есть Сен-Жак, ходячая энциклопедия всех когда-либо существовавших в истории интриг и злодеяний, и как только она окажется у него в руках, ему будет что называется море по колено. Он станет ещё могущественнее, равным её мужу, когда тот был в самом расцвете славы. В её сознании спрятаны знания, которые ей самой никогда не понадобятся. Даже в те минуты, когда она была очень жёсткой, её сердце оставалось мягким. Он-то не размазня, он ничем не погнушается, чтобы стать властерином. Его империя затмита десятерых взятых и империю преемников госпожи. Весь мир будет той его ног, а он, длинна тень, будет его абсолютным владыкой. Теперь, когда Ревун исколечен и вот-вот умрёт, нет никого, кто мог бы с ним соперничать. Мимо пролетела ворона. Обычная, в общем-то, ворона, но, завидев её, он ощутил какой-то мерзкий привкус во рту. Он забылся в мечтах, а нельзя ни на минуту упускать из виду, что кое-кто всё-таки мог ему помешать. Где-то там, на свободе, разгуливала она. Ковёр-левона вихляя и качаясь, опускался вниз. Его спуск сопровождался булькающим звуком огоня левона. Последние несколько десятков футов он просвестел камням и в конце концов рухнул, длиннотень выругался, но вот ещё одного лишился. Женщина, пребывавшая без сознания, скатилась с ковра. Она лежала, не шевелясь, похрапывая. Ревун катился долго, потом замер. Его тело били конвульсии. В промежутках между криками он скулил как собака. По спине длинна тени пробежал холодок. Это не Сен-Жакса, творилось с ним такое. Невероятные мощи яд подтачивал маленького колдуна изнутри. И яд был слишком сильный, чтобы колдун мог справиться с ним в одиночку. Некая страшная сила свободно разгуливала по миру. Он встал на колени, положив руки на Ривуна, он попытался уменьшить его боль. Затем, проникнув внутрь тела колдуна, он стал уничтожать боль и яд. Постепенно они отступили. Он продвинулся глубже, их воздействие постепенно ослабело, и Ривун присоединился к длинной тени. Итак, вместе они боролись с ядом и болью до тех пор, пока к Ривуну не вернулась способность думать и действовать осознанно. Он выдохнул: "Копьё! У них копьё!" Я не сразу понял. Её телохранитель дважды меня им ткнул. Блин, на тень это так ошеломило, что он даже не мог и выругаться. Значит, копьё не утеряно, и оно у врагов. Понимают ли они, чем владеют, проскрипел он. Раньше не понимали, только тот сумасшедший капитан Штормгарде знал ему цену. Если им известна правда, не знаю, ввязал Ривон. Его снова забило дрожь. Пожалуйста, не дай мне умереть. Капеё, он у них отнял одно оружие, а они нашли другое. Фортуна, сука, опять повернулась к нему задницей. Я не дам тебе умереть, сказал длинна тень, хотя именно этого он желал до сих пор. Но раз у них копье, тогда пусть Ревун ему ещё послужит. И он крикнул слуга: "Внесите его в покое и поспешите, а её бросьте в подвал замка, и пусть рядом будут тени". Он выругался. Потребуется много времени, прежде чем он сможет воспользоваться её знаниями. С постеревуна тоже не так просто. Яд, пожирающий колдуна изнутри, был самым сильным в мире. Если верить легендам, он принадлежал другому миру. Он посмотрел на юг, на равнину сверкающих камней, мерцающую сейчас в утреннем свете. В один прекрасный день копьеo пришло из давних времён, и оно было песчинкой по сравнению с тем, что таилось там. готовое сослужить службу любому, у кого хватит смелости завладеть этой силой когда-нибудь